Вы не ожидаете, что он может вдруг остановиться посредине фразы, фыркнуть и заявить, что как это ни забавно, но провалиться ему на этом месте, если он помнит, как там дальше. Он несет какую-то от себя тяну, а потом, дойдя почти до конца песенки, вдруг вспоминает забытые слова, без всякого предупреждения останавливается, начинает сначала, И так все идет через пень-колоду. Вы не ожидаете. Впрочем, я сейчас изображу вам, как Гаррис поет комические куплеты, и вы сможете составить об этом собственное суждение. Гаррис, стоя у фортепиано и обращаясь к ожидающей публике. В общем, это, собственно, старовато. Вы все, в общем, это, наверное, знаете, но я ничего другого, собственно, не знаю. Это песенка судьи из «Передника». Впрочем, нет, и я имею в виду не «Передник», я имею в виду... Да вы, конечно, знаете, что я имею в виду. Это, ну, как ее... Конечно, вы все будете подпевать мне хором. Шепот восторга и страстное желание подпевать хором. Нервный аккомпаниатор блестяще исполняет вступление к песенке судьи из «Суда присяжных». «Гаррису пора начинать», он этого не замечает. Нервный аккомпаниатор хочет повторить вступление, а Гарис сразу же начинает петь и мгновенно выпаливает две строчки куплетов «Адмирала» из «Передника». Нервный аккомпаниатор стремится все же доиграть вступление, Отказывается от этого намерения, пытается следовать за Гаррисом, играя аккомпанемент песенки «Судьи» из «Суда присяжных», видит, что дело не клеится, пытается сообразить, что к чему, чувствует, что теряет рассудок и неожиданно останавливается. Гаррис любезно и ободряюще. «Все идет прекрасно. Вы очень хорошо аккомпанируете. Продолжим». Нервный аккомпаниатор. «Здесь, кажется, какое-то недоразумение. Что вы поете, Гаррис, не задумываясь?» «Что за вопрос? Песенку судьи из суда присяжных? Разве вы ее не знаете?» Один из приятелей Гарриса из задних рядов. «Да ничего подобного, дурья башка. Ты же поешь песенку адмирала из передника». Длительное перепирательство между Гаррисом и его приятелям о том, что именно Гарис поет. В конце концов приятель склоняется к тому, что это неважно. лишь бы Гарис продолжал то, что начал, и Гарис с видом человека истерзанного несправедливостью, просит пианиста начать сначала. Аккомпаниатор играет вступление к песенке Адмирала, и Гарис, дождавшись подходящего по его мнению момента, начинает. «Я в мальчиках почтенным стал судьей». Общий взрыв хохота, принимаемый Гаррисом за одобрение. Аккомпаниатор, вспомнив о жене и близких, отказывается от неравной борьбы и ретируется, а на его место садится более выносливый человек. Новый аккомпаниатор. Бодро. «Валяйте, дружище, а я буду вам...» Подыгрывать. К черту вступление. Гаррис, до которого наконец дошло, что происходит, смеясь. Бог ты мой, прошу прощения. Ну, конечно, у меня просто перепутались эти две песни. Это, конечно, Дженкинс меня сбил. Ну, давайте. Поет. Голос его гудит, как из погреба. И напоминает приближающееся землетрясение «Я в мальчиках когда-то служил у адвоката» в сторону аккомпаниатору «Возьмем немножко выше, старина, и начнем еще разок сначала» снова поет первые две строчки, на этот раз высоким фальцетом «В публике удивление»